Глава 4. Я зябко потерла плечи, прижавшись к стенке коридора. Бессоветский вымотал меня так, будто мы провели с ним уже целый день. У меня дрожали ноги от напряжения, во рту пересохло, а всё тело ломило от усталости. На какой-то момент показалось, что я настолько вытрепана, что не смогу взять эту вершину. Тут от меня требуется полная собранность при каждом взгляде Краморова, а ещё и Бессоветский. Кажется, нас с ним обоих вывели из зоны комфорта. Только ему плевать, что будет после всего этого. Что с ним, что со мной. Хотя зачем-то же он сюда вернулся. Чем такого, как он, могли тут заинтересовать? Возможностью пить кофе на территории секретного отдела без охраны? Это вряд ли. И загадки, которыми тут всё кишело, ему даром не дались. Хотя в палату он бежал довольно бодро. Но не от этого меня трясло. Бессоветский заметил мою манеру поведения с теми, от кого я завишу. И кого опасаюсь. И это больно ударило по надежде хоть как-то отделаться от этой омерзительной необходимости хотя бы тот. Но нет. Мне и здесь достался неуравновешенный, эгоистичный, самоуверенный псих, от настроения которого зависит моя карьера в отделении. И он прав это моя защитная реакция въелась ржавчиной во всё, что я делаю и говорю. Я боялась таких, как Слава. И с бессоветскими я также ничего не могу поделать. Только приспосабливаться. Он мне был ещё непонятен, но я уже включила с ним режим противодействия. И он сразу меня на этом поймал. Только в отличие от Славы ему это не понравилось. Тут двери в кабинет открылись, и Крамеров вышел в коридор, направляясь к лифту. Он тяжело уступал на ногу, а я задержалась на нём взглядом. Ещё один манипулятор, которого я изучила, насколько могла. Разве это плохо? Почему я должна чувствовать себя виноватой за то, что адаптируюсь к этой жёсткой среде и пытаюсь выжить среди этих гениев? Мне ведь тоже не на блюдце преподнесли учёные степени и успешные медицинские расследования. Так чего я прячу голову в песок? Но когда я перевела взгляд на бесоветского застывшего устала, уверенности в своих силах снова поубавилась Если бы я не цеплялась за этот шанс, как за последнюю возможность, сделать свою жизнь хоть сколько-то нормальной, может, всё было бы проще. Бесоветский молча оттолкнулся от стола, обошёл его и уселся за компьютер. А я растерянно замерла на пороге, оглядывая кабинет. Мне что, даже места своего не выдали? «У нас всё общее», — заметил он хмуро, глядя в монитор. «А ты что-то хотела предложить, чтобы нам сработаться? Я не собираюсь вас уговаривать со мной работать». «Насмотритесь в монитор, дайте знать». «Здесь нужно очень долго смотреть». Данных они собрали по делу уже достаточно много. Не обратил он внимания на моё раздражение. Случаи генного поражения описаны довольно исчерпывающе. Я устала, потёрла переносицу. Тут даже кресло одно. Крамаров хочет, чтобы я сидела у вас на коленях? Так он видит идеальное сплочённое сотрудничество. Бессоветский вдруг поднял на меня такой убийственный взгляд, что показалось, будто его глаза засветились натурально. «Что у вас с глазами?» Выдохнула я хрипло. Он нахмурился и поднялся из-за стола. «Садись. Работай». Я пройдусь по палатам и поговорю с пациентами сам. «Какими пациентами?» — опешила я. «Они что, все здесь?» То, что он не умеет разговаривать с пациентами, я не стала подчёркивать. «Трое. Стой!» — выставила я руку, когда он уже собрался пройти мимо. «Давай я. У тебя хорошо получается фильтровать большое количество информации. А я соберу данные, которых у нас, возможно, ещё нет». «Так мы на «ты».» — понизил он голос, неожиданно упираясь грудью мне в ладонь. И я отдёрнула руку. Но он этого будто не заметил, продолжая неприязненно давить. «У тебя совершенно неверное представление о том, как я работаю». «Вчера мне понадобились твои данные, потому что дело не касалось токсикологии вовсе. А сейчас речь идёт о преднамеренном то ли заражении, то ли отравлении. И мне всё равно важно видеть пациента лично» хотя там все следы давно остыли. У меня было недостаточно времени, чтобы понять, как ты работаешь. Огрызнулась я невнятно, и он ожидаемо не придал этому значения. Когда за ним закрылись двери кабинета, я судорожно вздохнула, с отвращением поймав себе на мысли, что ищу взглядом в ванную. Кажется, зря я пообещала Краморову, что мы с Бессоветским сработаемся.